Алиса переживала настоящий душевный подъем. Никогда еще ее дар не был столь полезен, как сейчас. И, может быть, вся боль, которую он ей принес в жизни, окажется сущим пустяком по сравнению с тем, что происходит в данный момент. Она легко смогла нащупать основные системы Джоунса и направить туда Энджи. Ей не составляло никакого труда визуализировать пространство на незнакомой планете. Это поистине походило на чудо. Но вдруг такая надежная связь с НД прервалась. Вместо привычных импульсов андроида – пустота. И черное пятно, переливающееся тьмой в самом центре. Алиса напрягла все свои ментальные силы, чтобы восстановить связь. Но ничего не происходило. Словно каменная, непреодолимая стена выросла на пути посылаемых девушкой сигналов. Она пробовала еще и еще, пока пот крупными каплями не стал стекать по лицу, а жилы не вздулись, грозя вот-вот лопнуть, но все было тщетно. Она открыла глаза и поняла, что задыхается, словно только что пробежала марафонскую дистанцию на время. Неподалеку стоял яркий лид, обеспокоенно глядя на ее потуги. «Что случилось?» — спросил он. «Никак не могу отыскать Энджи», — ответила Алиса. «Она словно сквозь землю провалилась». «А зачем меня искать?» — спросила девушка-андроид из-за их спин. «Я тут». Алиса и Яркели резко обернулись на голос. Что-то в облике Энджи было не так неправильно. В позе, в наклоне головы, в блеске глаз, в которых, казалось, спряталось помешательство. Все было неестественно. Оба почувствовали самую настоящую опасность, источаемую андроидом. Что с тобой? спросила Алиса. Я придумала. С этими словами Энджи внезапно сорвалась с места и бросилась на девушку. «Я придумала!» — повторила она, но уже криком. Алиса понимала, что надо бежать, но, как всегда, в самый неподходящий момент она впала в ступор, наблюдая, словно в замедленной съемке, как к ней, сверкая безумными глазами, мчится андроид. В самый последний момент, который показался растянутым на часы, яркий лид бросился вперед и загородил собой девушку. Энджи протянула правую руку вперед и двумя пальцами, легко, словно бумагу, проткнула ему глаза. А большим схватилась за верхнюю челюсть. Затем, все так же, не напрягаясь, она сорвала голову бывшего банкира с плеч и запустила ее в скопившиеся за диваном бутылки из-под вина, электроэля и других горячительных напитков. После чего завороженно наблюдала за тем, как оторванная часть тела, оставляя влажные кровавые разводы на рубчатой поверхности, устремилась к посуде врезалась в нее и раскидала по разным углам. В это время тело Яркелета за ее спиной сначала упало на колени, а затем распласталось по полу, орошая все вокруг фонтанчиками яркой артериальной крови. «Я придумала новую игру!» — восторженно заявила Энджи. «Ты поиграешь со мной, Алиса?» У приемной дочери Эдгара отвисла челюсть. Она никак не могла поверить в то, что видит все это собственными глазами. А та, что была призвана спасать людей, подошла к раскиданным бутылкам и подняла собственноручно оторванную голову Яркелита. «Твоя очередь, Алиса!» — крикнула Энджи и двинулась к ней, смотря из подлобья, чем окончательно ввергла девушку в пучину кошмара. Под потолком что-то загудело. Последнее, на что была способна Алиса, это раз за разом пробовать достучаться до мозга андроида. Но ничего не выходило. Плюс ко всему, все время усиливающееся гудение сбивало и так отсутствующий напрочь настрой. Энджи была уже в шагах в пяти от нее, когда звук, словно исходящий от электросети высокого напряжения, стал совершенно непереносимым. Отбросив голову, которая снова откатилась к разбросанным бутылкам, девушка-андроид кинулась на Алису. Но в этот же момент синеватые всполохи окутали ее тело, и электрические разряды пережгли ей все основные микросхемы. Безжизненное тело Энджи, дымящееся во многих местах, упало в шаге от ног Алисы. «Мне очень жаль», — сказал Галилео с прискорбием в голосе. «Я слишком увлекся собственной защитой, а тут такое». «Что это? Что с ней случилось?» — только и смогла пролепетать Алиса. «Артур, с ней, как и со всеми нами, приключился Артур. Вот, смотри, запись из камеры хранения андроидов». Приемный сын Шарлин активировал обоих, остававшихся в запасе, а это категорически запрещено. Но почему она убила нашего друга и пыталась убить меня? А Артур ее перепрограммировал? Нет, этого и не требовалось. Дело в том, что сама конструкция данной модели не предполагает активацию сразу двух и более единиц за раз. Все это связано с квантовыми процессами в человеческом мозге, возникающими при клонировании последнего. Если нарушить это правило, произойдет сбой, подобный тому, что мы тут и наблюдаем. Так, стоп! Ты сказал, что он активировал двух оставшихся андроидов. Где еще один?